Так как именно теперь настоящее неделимо, то оно не обладает количественным определением, могущим быть измеренным. Точно так же нелегко различить, остается ли теперь настоящее или всегда становится все другим и другим. Время далее не есть движение и изменение, ибо движение и изменение происходит в чем-то одном, которое движется и изменяется, или происходит в том месте, где оно происходит. Время же существует как бы везде. Изменение и движение, кроме того, является более медленным или более быстрым. Время же не является таковым. Оно, однако, не существует без изменения и движения, которое как раз и представляет собою в нем момент чистой отрицательности. Ибо там, где мы не воспринимаем никакого изменения, нам кажется, что и времени никакого не было, как, например, во сне. Оно поэтому существует в движении, но не является самим движением. И Аристотель определяет время следующим образом. Мы говорим, что время существует, когда мы замечаем в движении предшествование и последование. Последние же таковы, что мы их должны признать все другим и другим, а между ними вставляем снова некое другое, как среднее. Когда мы мыслим два крайних члена умозаключения как нечто другое, чем средний член, и душа высказывает относительно «теперь», что есть «два теперь», из которых одно есть предшествующее, а другое – последующее, тогда мы говорим, что это время. Мы называем, следовательно, временем то, что определяется через посредство «теперь», и это является основным его определением. Но если мы ощущаем «теперь» как «единицу», а не ощущаем ни как предшествующее или последующее в движении, ни как тожественное в каком-нибудь предыдущем и последующем, то нам кажется, что не было никакого времени, потому что не было также никакого движения. Когда мы, например, скучаем, нам кажется, что происходит все одно и то же, Время есть поэтому число движения согласно предшествованию и последованию. Оно есть не само движение, а лишь движение, поскольку оно обладает некоторым числом. Мера большего и меньшего получается через посредство числа, но большее или меньшее движение – измеряется посредством времени. Но мы называем числом как то, что исчисляется, так и то посредством, чего мы исчисляем. Время, однако, не есть число, которым мы исчисляем, а число, которое исчисляется, и, подобно движению, оно всегда меняется, становится другим. Теперь составляет единицу числа, и оно измеряет время. Все время в целом есть одно и то же, ибо то теперь, которое было, осталось тем же. Всеобщность как умершвление теперь, но по своему бытию оно представляет собою нечто другое, Время, следовательно, является благодаря теперь как непрерывным, так и прерывным. Теперь благодаря этому похоже на точку, ибо последняя также является непрерывностью линии и ее различением, ее принципом и ее пределом. Но теперь не есть пребывающая точка. В качестве непрерывности времени теперь связывает между собой прошедшее и будущее, но в такой же мере оно и делит время в возможности. Настоящее есть лишь делимость, и моменты — суть лишь идеализованные моменты. И поскольку оно теперь таково, оно всегда является некоим другим, Но поскольку оно объединяет, оно вместе с тем всегда остается одним и тем же. И точно так же, поскольку мы делим линию, у нас всегда возникают для мысли все другие и другие точки, но поскольку она представляет собой одну линию, имеется лишь одна точка. Таким образом, теперь есть отчасти деление времени в возможности, отчасти граница и единство обоих, то есть единство прежде и после. Всеобщая делящая точка, как действительная, есть лишь единица. Но эта действительная есть не некая пребывающая единица, а все снова и снова другая единица – Так что единичность имеет в себе всеобщность как ее отрицательность. Но деление и соединение есть одно и то же и совершается согласно одному и тому же, но его понятие есть нечто различное. В одном и том же отношении время как существующее есть непосредственно абсолютная противоположность положенного как сущего. В пространстве же наоборот моменты не положены как существующие, а лишь в нем выступает это бытие и его движение и противоречие. Рассудочное тожество, таким образом согласно Аристотелю, вовсе не является принципом, законом мысли. Наоборот, тожество и нетожество являются для него одним и тем же. Так как теперь существует лишь теперь, то прошлое и настоящее, отличные от него... Но в такой же мере они связаны друг с другом в теперь, которая не существует без прежде и после. Таким образом они находятся в одном, и теперь, как их граница, есть столь же их объединение, сколь и их различение. Аристотель переходит затем к рассмотрению реализованного в некоторые вещи движения, к рассмотрению изменения, метаболе или физических процессов, между тем, как раньше мы рассматривали лишь чистое движение. В движении имеется некое перводвижущее, некое движимое и нечто такое – в чем движение происходит? Время. А кроме того, еще некоторое откуда и некоторое куда. Ибо всякое движение есть движение от чего-то одного и к чему-то одному. Но то, что движется, и то, к чему оно движется, отличны друг от друга. Например, дрова «Тепло и холод. Движение происходит в дровах, а не в форме, ибо форма или место или величина не приводятся в движение другим, не движет другое, а в том порядке, как они следуют одно за другим, существует движущее и то, к чему направлено движение». Все, что есть скорее то, к чему направлено движение, чем то, из чего исходит движение, мы называем изменением. Поэтому уничтожение ⁇ есть изменение в ничто, хотя исчезающее изменяется также и направляясь отсущего. Возникновение, поэтому, Есть изменение в сущее, хотя оно также направляется от несущего. Это замечание Аристотеля должно быть истолковано нами в том смысле, что лишь в становящемся реальном движении, то есть именно в изменении наступает отношение к чему, между тем как отношение «из чего» Есть отношения, в котором изменение есть лишь идеальный аспект движения.